Тайник тоже перешел к Ларафу по наследству. Теперьшний грозный воин с трехсоженным бревноподобным копьем и своры любовниц из числа смешливых трагических актрис Урталаргиса, во время ona хранил в тайнике магический амулет в виде веера из семи цветных дощечек, статуэтку обнаженной барышни, якобы вырезанную из бивня Макдорнского тритона, эротические вирши собственного сочинения. и несколько старинных ассигнаций с профилем Занга Оксагора. Отправляясь служить, брат Вирши сжег. амулет и статуэтку он прихватил с собой, а местоположение тайника великодушно открыл Ларафу. "Будешь в нем держать всякие вещички", обтекаемо пояснил брат, "но ну, чтобы отец не цеплялся лишний раз. А это тебе, чтобы деньги водились". В ладони Ларафа оказалась ветхая ассигнация княжеского казначейства. Всякие вещички у Ларафа завелись, но вряд ли старший брат догадался бы какие именно. Вот уже четыре года, как в тайнике хранились две книги. Одна называлась Путеводитель по наречию Харенны. Формально запрещена она не была, хотя раздобыть ее, да еще в Староордынском уезде оказалось непросто. Вторая книга звалась Семь стоп Ледоваокова. Она была написана по-харенски, с частыми вкраплениями нераспознаваемой письменности, которые худо-бедно читались при помощи первой книги. Семь стоп Ледоваокова тоже не были формально запрещены, поскольку в своде равновесия не подозревали, что в мире сохранился хотя бы один экземпляр этой книги. Частное владение семью стопами Ледоваокова в любом государстве Сармантазары было равнозначно смерти. Хорошая книга плохое не бывает, было написано на первом шмуц титуле. Эту фразу Лараф перевел в самом начале еще полтора года назад и сразу же испытал к семи стопам глубокое доверие. Спорить с этой формулой значило отрицать очевидное. Семь стоп Ледоваокова была единственной настоящей подругой Ларафа. Служанке можно было время от времени задирать подол, но вряд ли их совместное потное времяпровождение можно было назвать дружбой. Стэнлиль никогда не выходила поговорить так, как хотелось Ларафу. Он конфузился, краснел, от чего-то начинал шепелявить. Дружить не получалось. Она пожалуй, временами могла быть приятной собеседницей, да вот только беседовать ей с Ларафом было скучновато. У нее был любовник, о существовании которого не подозревали ни мачеха, ни отец. С ним Анагеле было интересно. А со сводным братом так себе. Остальные обитатели казенного посада являлись подчиненными Ларафа и быть его друзьями не могли по сословному статусу. Кроме того, рабочие казенного посада обладали своей особой гордостью. Они знали секреты мастерства, а Ларафа должны были посвятить в них не раньше 25 лет. Вот и выходило, что чужеземная книга была ему единственным другом. из за нее, правда, он стал калекой. Но ведь за хорошего друга и жизни не жалко, как однажды сообщила Ларафу полузгнившая страница, на которой крылатая змея защищала своей грудью другую крылатую змею от панцерного кавалериста, покушающегося прободать гадину копьем. Лараф еще раз проверил, запертали дверь и плотно ли притворены ставни. Затем лег на кровать, взял книгу в руки и закрыл глаза, Произнес про себя: Хорошая книга плохой не бывает. Затем немотствующий язык Ларафа сплёл четыре слова на наречии ледовооких, так как учили пояснительные хоренские надписи. Затем руки Ларафа, вошедшие в состояние непротивления очевидному, раскрыли книгу на произвольном месте. В действительности эта произвольность принципиально отличалась от обычной случайности, которая повинуется, например, бросок игральных костей в отсутствие магии. Но соответствующее пояснение Лараф, весьма ограниченный в своих познаниях харенского языка, просто не понял. Ларав поглядел на разворот книги. Белый раздел. Все страницы здесь были снежно-белыми, за исключением источенных жучком или безнадежно испорченных какой-то не то сажей, не то гнилостной по травой. И снова, снова та же самая страница. Он попадал на это место третий вечер подряд. Это было уже слишком. Раньше книга вела себя в полном соответствии с обещаниями, изложенными в начале, а именно, сулила не надоедать своему другу частыми повторами без нужды. видать все таки нужда стряслась, Заставил себя улыбнуться Лораф. Этот разворот содержал подробное описание действий, которые необходимо предпринять для исполнения заветных желаний. При этом другу рекомендовалось ни о чем не заботиться, не опасаться каких-то воинов Шара, Похаренский дианагоном или других односторонне мыслящих представителей власти. Книга советовала просто исполнить ритуал в полном согласии с каноном, ведь и сама я проистекла некогда из подобного действа, друг. В своем случае Лараф полагал, что под воинами шара следует понимать кого-то вроде офицеров древнего низдешнего свода равновесия. Он не ошибался. Несмотря на эти ободряющие заверения, И на то, что эта большая работа не требовала никаких сомнительных компонентов, например, ушей хелтанского нетопуря или семени повешенного, Лараф вчера и позавчера не отважился совершить ритуал. Во-первых, потому что никогда ранее не попадал очевидным поиском на предписывающие места книги, только на теоретические и развлекательные. Во-вторых, Лараф боялся близости староордынской крепости. Он был уверен, И весьма небезосновательно в том, что крупнейшее учебное заведение свода располагает средствами, позволяющими отслеживать магические возмущения едва ли не по всему Староордовскому уезду. Была еще проблема совсем уж простецкого свойства. Ворота поместья. На воротах стояла стража. Правда, это были не офицеры свода, а всего лишь отцовские халуи, но люди эти принадлежали именно его отцу, а не ему. Отцу они подчинялись беспрекословно, а вот хромоногого наследника не очень-то уважали. Выйти за ворота было совершенно необходимо, поскольку книга настаивала на том, что ритуал должен вершиться на удалении в и 44,712 сажени от ближайшего живого человека. В противном случае ничего не получится. Итак, книга настаивала, а ради хорошего друга и жизни не жалко. Лараф решился. Он уже четыре года клялся, что рано или поздно позволит судьбе вознаградить себя за искалеченную ногу. Он два года учил харенский язык и уже полтора года копил познание в чуждой магии. Наконец, в этот год он особенно остро чувствовал, что начинает буквально сходить с ума от отупляющего однообразия жизни в казенном посаде, которая, если чем-то и нарушается, так какой-нибудь жуткой историей, вроде той, что стряслась с санным поездом Хафлума. А вслед за принятием решения Лараф вдруг неожиданно для самого себя осознал, что к нему пришел простой и ясный план действий.